Глава 15. Гезельshafts политическое компонентом. Он как раз описывал случай Саши П. Саши П, 13-летнего шизофреника, уверенного, что он Ленин. Саши П, который бесконечно повторял в ужасе покусаться, покусаться и практически отказывался покидать постель, потому что параноидальный синдром проявлял себя в бесконечных поисках убийц с пистолетами. Борухову удалось убедить Сашу П., что он, Борухов, прислан лично товарищем Сталиным его охранять, и Борухова Саша П. кое-как подпускал к себе, правда, без халата, под которым все-таки могло, по Сашиному убеждению, прятаться оружие. В шахматы Саша П. играл блестяще, много лучше Борухова, и за шахматами кое-как удавалось с Сашей поговорить. Но иногда Саша начинал считать свои фигуры соратниками по партии, а историю партии Саша знал на зубок, и если Борухов брал коня или даже пешку, Саша приходил в состояние ажитации, начинал кричать свое «покусяться», наваливался на доску грудью, и все становилось плохо, и пару раз доходило до уколов и фиксации. Борухов как раз описывал состояние Саши через месяц после назначения схемы терпентозол плюс цервекситин, совершенно, как выяснилось, бесполезные, а потом вообще не стало ни терпентозола, ни цервекситина, когда в кабинет постучали. И Борухов в страхе заметался и ничего умнее не придумал, чем положить рукопись себе на колени и навалиться животом на стол. «Войдите!» — крикнул он с колотящимся сердцем, и вошла малышка. И он постарался смотреть на нее совершенно безмятежно. «Илья Ефимович, у вас стул хороший?» — спросила малышка очень серьезно. «Что?» — спросил Борухов непонимающе. Малышка зарегатала. всех спрашиваю, все говорят, что. Стулья нам хорошие нужны, деревянные, со спинками, чтоб сиденье можно было вынуть. Со всех велено собрать, столовские не годятся. А вам я табуретку принесу». «С ума все посходили», — сказал Борухов. «Зачем вам мой стул?» «Параши мы делаем», — сказала малышка. «Вон, в окошко посмотрите. Это Гольц придумал из в параши сделать надо. На баржу. Там один туалет. Гальюн называется. Он для матросов. А нас двести семнадцать человек. Вчера из досок настилы сделали. На них ведра поставим, а сверху стул. Сидоров поехал ведра добывать. Двадцать одно ведро надо, а есть одиннадцать. А я стулья собираю». «Господи, помилуй нас грешных», — сказал Борохов. «Стул мне ваш нужен», — повторила малышка. «А я вам скоро табуреточку принесу. И второй стул заберу сейчас, тоже вижу подходящий. Уж кто придет, постоит, табуреток мало». «Вы идите», — сказал Борухов, — «я сам во двор вынесу». «Да что вы», — сказала малышка. «Я сама». «Нет уж галантно», — сказал Борухов, — «не гоже даме стулья таскать. Идите, идите, я сразу за вами». «Вот уж вы хороший человек», — «Ну, спасибо», — сказала малышка, сжав руки на груди. «Вот уж спасибо». Как только она вымелась из кабинета, борухов засуетился. Крючок, веревочка, петелька, шкаф. За окном действительно слышался треск дерева. Он потащил стулья во двор и убедился, что Гольц собственноручно выламывает у стулья в сиденье, а два пациента Синайского выдергивают из образовавшихся дыр торчащие щепы, и старательно шкурят края будущих параж. «Вы о малышне моей подумайте. Пару дырок надо поменьше сделать». Раскрасневшийся от натуги и мороза Гольц упер руки в бока и уставился на принесенные Бороховым стулья. «Это умно!» — протянул он. «Это надо тогда пилой дырки выпилить». «Пилите, Шура, пилите», — сказал Борохов и пошел прочь. И Гольц, непонимающе, посмотрел ему вслед. «Крючок, шкаф. Одна попытка, вторая попытка. Ноль». Борухов, чертыхаясь, шепотом попытался заглянуть за шкаф, но Плинтус был узкий, свет почти не попадал на стенку, и Борухов ничего не увидел. Тогда он попробовал засунуть за шкаф пальцы. Ноль. Только мерзкая пыль и, кажется, пара тараканьих трупов. Борухов с отвращением отдернул руку и снова взялся за проволоку. Все это ему очень не нравилось. Он запустил проволочный крючок как можно глубже, на этот раз даже не стараясь подцепить петельку, носились просто нащупать драгоценные листы. Крючок уперся во что-то твердое, чего там, за шкафом, точно не должно было быть. Впрочем, это могло быть... Завалившаяся книга, папка, что угодно. Кряхтя и потея, Борухов стал пропихивать эту штуку дальше. Потом переполз на коленях к другому краю шкафа и постарался подцепить непонятный предмет с той стороны. Раз, другой раз показался на свет синий край переплета, и Борухов испачканными пальцами выудил наружу небольшую книгу. Матерчатая солидная обложка, золотые буквы. Он хотел было отбросить книгу в сторону. Причем тут книга, надо было начинать двигать шкаф. Он задыхался от ужаса, он проклинал себя за то, что не запер кабинет на те пять минут, что выходил со стульями, однако не мог представить себе, кто, откуда узнал, как выследил. Но позолото блеснуло, взгляд его упал на книгу снова. и он обомлел. «Доктор Илья Борухов» было написано на ней по-немецки, и еще «Профессор Яков Синайский». А потом какие-то длиннейшие слова. Одно заканчивалось на политише, а потом «Компонентен». Он сел на пол, и раскрыл книгу трясущимися руками. Большая часть страниц были пустыми, страниц пятнадцать в начале и три четверти страниц в конце, но прямо перед этими пустыми страницами шли слова «Саша П.» и был там «Ленин», и был «Сарфекситин», На странице с выходными данными написан был год 1942-й и место Мюних, Мюнхен, а больше ничего написано не было. Голова у Борухова сделалась очень тяжелой и почему-то очень захотелось спать. Вдруг вспомнилось. Мокрые виски, судорожные подергивания мышц, и ему шьют синий добротный костюм, и по всему костюму разбросаны золотые крючочки, и в этом костюме надо куда-то быстро-быстро бежать, в очень опасное, но очень важное место, и он не хотел бежать, боялся бежать, как ему вообще бежать с его ногой». и тогда он превратился от страха в безногую черную мышь и закричал, и Синайский отключил его от шокера. борухов метнулся к столу, схватил карандаш и сразу после непонятного слова «шах» написал «мышь». Мышь превратилась в аккуратное типографское «маус». борухов написал электрошокер. Возникла электрошокер. Борухов написал хуй. Непечатное стало печатным. Борухов попытался стереть слова ластиком. Типографская краска поддалась и исчезла. — Все стереть, — подумал Борухов. — Все стереть. Страницу за страницей. Обложку сжечь. Да нет, просто все сжечь Но вместо этого пропихнул страшную книжку проволочным крючком как можно дальше за шкаф и остался стоять посреди кабинета, в котором сесть теперь можно было только в продавленное кресло. Кресло Борухов не любил, нога мешала вставать. В дверь кабинета постучали. «Ну что?» — крикнул Борухов. «Ну что?» пошла Милочка ветвитинова. Саш Пентерев прямо у кровати на пол сходил, сказала она. В туалет отказался идти, кричит, что через окно застрелят. Это новое дело, сказал Борухов огорченно. Щукина просит вас подойти, сказала Милочка. А кто застрелит, не сообщал? поинтересовался Борухов. Сообщал, помявшись, сказала Милочка. только я такое повторять не буду. А, сказал Борухов. Ого.